Глава 8 То есть у него оружейный магазин, а он в этом доме живет? Спросил я, кивнув на девятиэтажный дом Дорога туда оказалась гораздо труднее, чем до оружейного. Как минимум четыре раза мы сталкивались с толпами, и нам приходилось прятаться и отходить. Сейчас, пока зомби вялые и не обращают ни на что внимания, это работало. К середине дня они окончательно придут в себя после ночного буйства, и тогда все будет сложнее. Но дошли. Наверное, еще с полсотни тварей порубали, пока добрались, но обдирать трупы уже не стали. Страшно. Очень страшно, если уж совсем честно. И вот теперь встали у двери подъезда. В прошлый раз нам удалось зачистить такой без особых проблем, но тогда риска, что нас зажмут внутри, не было. Снаружи стояли мои вооруженные и уверенные в себе пацаны. Теперь же лезть внутрь придется всем, потому что если твари подтянутся, то все равно их туда загонят. И лучше заранее не отсвечивать, чтобы не обращать на себя внимание. «У него еще один дом есть», — сказал Ильяс. «Он вообще, знаешь, из таких, из выживальщиков. Если тут ничего не найдем, то туда сходим». «То есть, возможно, он уже и оружейный свой вывез?» — хмыкнула Алия. «Стоит оно того?» «Лучше попробовать и узнать, чем не пробовать», — пожал плечами татарин. «Так что внутрь». «Внутрь», — решил я. «Только будем действовать иначе. Потрошить будем весь подъезд». «С первого этажа и до последнего. Все квартиры. Может быть, там получится чего добыть. Консервы те же или золото хоть немного, еще чего полезного». Я заметил, как Ивана передернула. «Ну да, разница есть. Магазины грабить или жилища других людей. Не боись!» — сказал я. «Как раньше уже не будет, и никто сюда не вернется. Так что им оно без надобности. Она может пригодиться. Да и после того, как мы трупы обдирали, чего еще боятся? «Край прав». — проговорила Алия. — Рано или поздно, так или иначе, придется на дома перейти. А раз уж мы здесь, то почему бы сразу не начать? Может быть, что-то с хаты вытащить придется, так что пошли. — Роджер Алмаз, вы первые, — сказал я. — Заходите и рубите всех, кого видите. — Какие-то советы будут? — тихим голосом спросил Алмаз. — Кусать себя не давайте, — ответил я. — Если осторожно действовать будем, то все нормально будет. Пошли айда кивнул Ильяс и потянул на себя дверную створку. Роджер приказ понял, дублировать не пришлось, а может быть, просто на свое имя отреагировал. Вошел первым, сделал несколько шагов по лестнице и тут же пробил голову твари, что сидела прислонившись к двери. Алмаз вполне нормально проконтролировал ему спину. Потом вошли остальные, и я тут же закрыл за ними двери и перевязал ее веревкой, бухту которой взял с собой. Этот надежный способ обезопасить себя со спины мне подсказала еще и Ирина, мир ее праху. А я подсмотрел. В прошлый раз мы двери клиньями забивали, а теперь вот все поменялось. Наоборот, чужие квартиры потрошить будем. Зачищать. Ну и трупы, кстати, потом можно в одну из квартир стащить, там бросить и закрыть. И пусть разлагаются себе, не откормится на них никто. Вот так вот. Разные цели рождают разные методы. «Мы втроем наверх», — проговорил я. «За дверями открытыми смотрите. Остальные тут ждите. Не будем все вместе толкаться. Чай, не пиво пить в подъезде пришли». Роджер кивнул типа понял и, недолго думая, пошел наверх. Алмаз двинулся за ним, а я третьим замыкал. Мне нужно было посмотреть, как они сами справятся с зачисткой. А я уже так для подстраховки. Между первым и вторым этажом никого не было, а вот с третьего уже спускались на шум. Это было слышно по звукам ходьбы. И ведь снова, сука, стрелять нельзя. В прошлый раз из-за пропана, теперь запаха газа никакого нет, да только вот палить, по сути не из чего. Патронов к Макарову у нас не так много и расходовать их на рядовых зомби не стоит. «Против морфа пистолет, правда, будет бесполезен, но стоило помнить о том, что мы всегда можем встретить людей, и не очень дружелюбных людей». Роджер уверенно пёр вперед, как ледокол или бизон из прерий, в которых он родился, ну или откуда он там. Двое зомби, которые вышли ему навстречу, он зарубил без особых проблем. При этом один из упокоенных скатился по лестнице прямо к моим ногам, и это была девочка примерно одного возраста с Наташей. Никаких эмоций это у меня не вызвало. Дети-зомби такие же твари, как и остальные. Особого отношения к ним проявлять смысла нет. Промедлишь, и они точно так же тебя сожрут к хренам а нам этого допустить вообще никак нельзя. Третий этаж. Из-за приоткрытой двери высунулась голова твари. Алмаз вместо того, чтобы зарубить ее, отпрыгнул, испугался, по-видимому. Я же сделал рывок вперед и вбил лезвие топора в голову зомби. Выдернул. Про реакцию алмаза ничего говорить не стал, у него и так на лице досада видна. Но ладно, корить никого не будем, нормально все. В первое время я себя, наверное, так же вел. Ничего, я еще успею из них отряд убиваторов зомби воспитать, если нас, конечно, не сожрут раньше. «Вытащим его и дверь захлопнем», — сказал я. «Квартиры будем чистить уже потом. Алмаз, тащи». Он наклонился, благо был в обычных рабочих перчатках, в которых и трупы потягать можно. Резко дернул и отволок вниз на лестницу, а я захлопнул створку. Некоторые твари уже, конечно, доросли до того, чтобы дверную ручку начать дергать, но не все, далеко не все. И снова сверху идут. Обычные, мертвые, медленные и тупые. «У одного вот бедро обожжено», Так что он медленный совсем переваливается. Второй чуть быстрее, но у него куска лица не хватает. Щеки, считай, нет, зубы видно. И ухо правое на соплях держится, чуть ли не отваливается. Роджер снова рванулся вперед, врубил топор в голову одному, потом резко выдернул и на обратном движении пробил башку второго обратным концом рукояти. Она тоже острая, ей двери взламывать можно, если деревянные. Вот и прошла как нож сквозь масло. Высвободив оружие, он пошел дальше. Нет, Роджер, как ни крути, золотое приобретение. Рубит тварей на заглядение, томагавкам своим орудует, да еще и не задумался ни разу. Интересно, а если бы это его соотечественники были бы? Он так же ловко с ними справлялся бы? Или все-таки руки дрожали бы? Черт знает. Четвертый этаж, и на нем никого. Они вниз спустились, и все двери закрыты. А некоторые, кстати говоря, вообще деревянные, клеенкой обитые. То ли доход не позволял местным что-то получше поставить, то ли просто не боялись особо никого. Так и стоят, наверное, с советских еще времен. Ну и отлично, такую топором вскрыть вообще никаких проблем не составит. «Правда, вряд ли мы там что-то полезное найдем». «Следующий этаж. Снова чисто». «Четыре осталось. Считай, половину дома прошли. Рацию бы сейчас сообщить вниз о том, чтобы подтягивались потихоньку, не поднимая при этом лишнего шума. Но, увы. Рации у нас хоть и есть, а вот зарядников для них хрен. Так что придется орать». «Поднимайтесь потихоньку!» — сказал я, свесившись между перилами. «Ильяс, нам на какой этаж?» «На шестой!» — ответил Татарин. «Ладно». Это я так спросил, нам все равно, ведь подъезд чистить. А сверху идут, ногами шаркают потихоньку. Идем. Что еще делать? Скоро добрались до девятого, где такой же выход на чердак был. Нет, этот подъезд гораздо беднее на зомби оказался. Пока дошли, еще только четверых зарубили. И никаких обожранных трупов не нашли. Они, похоже, как обратились, так в анабиоз и впали. Никто на районе особо не шумел, поэтому и торчали у себя же на этажах. Когда закончили, спустились обратно на шестой, и я увидел, что Ильяс уже ковыряется в замке отмычками. Вполне себе нормальным набором, кстати, я немного в этом деле разбираюсь. Шарит, прислушивается к чему-то и едва слышно материться. А тут дверь нормальная, металлическая, правда, всего с одним замком. Похоже, что владелец особо за безопасность не заморачивался. «Готово!» — усмехнулся Ильяс и потянул на себя створку, явно собираясь войти туда. «Стоять!» — остановил я его. Я первым пойду, посмотрю, что там. «Ерар!» — ответил он. Опять это непонятное татарское слово. Надо спросить будет, что оно вообще означает. Перехватив топор обеими руками, мне так поудобнее будет. Все-таки сил пока маловато. Надо вес вкладывать. Я вошел в прихожую. Втянул в себя воздух и почувствовал запах уксуса. Интересно, это я снаружи от зомби нанюхался или тут кто-нибудь есть? Кстати, обставлена квартира неплохо. «Пол вообще мраморный, черный, с белыми прожилками». «Да, уж представляю, как тут было зимой холодно, хотя, может быть, он на обогрев разорился. Человек-то должен быть не бедный, раз у него квартира и дом, да еще и оружейный магазин». «Сделал несколько шагов внутрь, прошел в гостиную. Темно там было, все шторы закрыты, но глаза пока в подъезде ходил, уже к темноте привыкнуть успели. Нормально». Сделал еще несколько шагов, увидел на стенах полки, на которых стояли кубки, просто в огромном количестве. Краем глаза прочитал, что на одном из них написано. Какие-то региональные соревнования по бодибилдингу. Ой-ей, если он нас тут ждет, не превратился ли он в бугая, а то он сейчас какой-нибудь трубой из-за угла. Но в гостиной тоже никого не было, а точнее в студии. Стенка между кухней и залом была сломана. В следующую комнату ввел еще один проход. Я сделал шаг и увидел сидящего на полу человека. Он дернулся, попытался встать. Здоровый, просто охренеть какой. Голый по пояс и очень мускулистый. Правда, теперь все эти мышцы поплыли, обвисли. Я сделал несколько шагов, стараясь не поскользнуться на мраморном полу и вбил лезвие топора ему прямо в лоб. Зомби тут же обмяк. Снова облокотился на большую кровать. Я попытался выдернуть оружие, не смог. Потом рванул еще раз уже, упершись ногами в грудь. Получилось. Быстро проверил комнату, заглянул на кровать. Нет, тут больше никого нет. А хозяин тут, и на шее у него бинт намотан. Понятно. Укусили, попытался кровь остановить, обратился. Да так и остался сидеть. Чего только шторы все закрыл. Я вернулся обратно ко входу, кивнул Ильясу, мол, заходи. Он тут же прошел, особо не оглядываясь вокруг. Ну да, был же уже здесь. Выпивали они вместе с хозяином. Подошел к тумбе, открыл ее и вытащил наружу связку ключей. Отлично. В темноте я заметил, как татарин улыбается. Тут этот ключ. И от всех сейфов тоже ключи есть. «А у него тут ствола не может быть?» — спросил я, мало ли. «Есть, конечно!» — он улыбнулся. «И какой-то ключ точно подойдет. Пошли посмотрим, я знаю, где лежит». «Алия, зайди, пошарь на кухне!» — повернулся я. «Посмотри, если он выживальщик, может, у него и запас чего-нибудь есть». «Ты меня на кухню посылаешь, потому что я женщина?» — с подозрением в голосе спросила она. Я чуть не заржал в голос. «А я ведь об этом не подумал даже, если честно. Просто ее попросил, потому что она ближе всех стояла. Нет». Я покачал головой. А остальные пусть другие квартиры вскрывают, хотя бы те, в которых двери деревянные. По два человека на квартиру прикрывать друг друга и не давать кусаться. Мало ли, вдруг там в какой-нибудь человек всю свою семью убил и съел, так что смотрите внимательно. Вроде указания раздал. Алия действительно двинулась на кухню, открыла один из шкафов и принялась перегружать что-то к себе в рюкзак. — Туристическая еда, — сказала она. — Сублиматы, супы и каши, консервов нет. — Ну, неплохо. Места они занимают мало. Легкие, опять же, но питательные. Правда, если постоянно такое жрать, то запор может быть. Но у нас проблем со свежими овощами. А, соответственно, с клетчаткой пока нет. — Много? — спросил я на всякий случай. — Много! — кивнула она. — Я прошел в следующую комнату, а там Ильяс уже открыл шкаф и ковырялся в сейфе ключами, пытаясь подобрать нужный. Вставил один, попытался провернуть, вытащил, вставил второй, и замок наконец-то открылся. «Опа!» — проговорил он. «Подходи, гостем будешь». Я подошел ближе и увидел, что сейф большой, и в нем лежало сразу два оружейных чехла. Вытащив один, я потянул молнию и извлек на свет божий незнакомого вида карабин. А присмотревшись поближе, понял, что это СКС. Только в глубокой модификации. Ну, уже неплохо. Семерка. Хороший патрон. Даже обычный армейский легкую броню шьет. А на бандитах я особо бронежилетов не увидел. Хотя они, может быть, и не таскают их, почем зря. Осмотрел ложе и увидел клеймо. Тарсо. Отдельная пистолетная рукоять. Приклад регулируемый. На трубе и планки сверху для прицела. Снизу для тактической рукояти. Правда, самой рукояти нет. «Не алмазов пламенных в лобазах каменных», — проговорил Ильяс, вытаскивая из второго чехла помповик МР-133. «Тоже кастомизированный, правда, по минимуму, вместо нормального приклада короткая рукоять с планкой под прицел и крепление для тактических приборов». «Хулиган он у вас нелегальный был», — ответил я, оттянул на себя затвор и вытащил магазин. «Да, на 20 патронов. А ведь такие запрещены». А уж за то, что укоротил ружье, могут за жопу взять. Законы я еще помню. «Карабин я с собой возьму, если патроны есть. Из такого любой зомби до 100 метров мой. Сбоку еще отверстие есть для планки под оптику, только его самого не стоит. Ну, может быть, в оружейном магазине найдется. Неплохая игрушка для Марксмана получилась бы. Уже неплохо вышло», — сказал Ильяс, поигрывая дробовиком в руках. «Даже если в магазине ничего кроме спиннингов не окажется, то уже есть с чем воевать». Я примкнул магазин, поставил карабин на пол и вытащил третий чехол. Открыл. На этот раз с первого взгляда узнал. Просто Мосина, только вместо стандартной деревянной ложи полимерная. И опять же, крепление есть под ПУ. Нормально. А внизу лежала сумка. Вынул ее, открыл. Запасные магазины под карабин тоже 20 зарядные, хотя один штатный имелся. Видимо, чтобы полиции показать при необходимости ремни, есть принадлежности для чистки и пачки с патронами, картечь, винтовочные и семерка. Вот семерка точно такие же, как те, которые мне достались к карабину в Севастополе. Кентавр с Барнаульского патронного завода. Я вскрыл одну, тут же потянул на себя затвор и принялся заряжать примкнутый. Запасные не буду, все равно у меня нет разгрузки, чтобы их таскать. Просто рассыпью в карман кину и так и буду по одному. Кстати, а что тут по тактической одежде? Может, найдется что-нибудь? И да, нашлось. В шкафу вообще целое разнообразие было, от пары деловых костюмов до спортивных, и нашлась еще и горка. И я тут же принялся переодеваться, снимая с себя спортивку. Охотничий всяко лучше будет. Причем, как я заметил, камуфляж на зомби-то вполне себе действует. Спрятаться в кустах в нем можно. Тогда я, правда, в мультиками был, так что хрен знает, как это работает, но все равно в нем лучше буду. Неплохо сходили, проговорил Ильяс, заряжая дробовик. Уже что-то? Будем надеяться, что вооружей нам побольше будет, проговорил я. Вряд ли много, он покачал головой. Что-то найдем так-то, но тут-то для себя родного сделанное, а там самые обычные заводские образцы, чтобы каждый под себя уже пилил то, что надо уж. Ну и ладно, ответил я, нам все в пору. «Стоит время тратить остальные квартиры смотреть», — спросил Татарин из-под лобья, глянув на меня. «Что мы там найдем?» «По паре банок консервов. Домашнюю консервацию не потащишь, хрупкая и много места займет». «Тачка нужна, вдруг», — сказал я, — «хотя бы такая же, как в супермаркетах. Туда можно будет нагрузить, и в деревню с такой можно будет доехать. Хотя бы пару взять, а все больше получится». «Разживемся», — кивнул он, — «но позже». «А подъезд запрем, потом сюда вернемся», — сказал я. Веревкой дверь перевяжем, хрен кто влезет. А там и размародерим потом.